Глава одиннадцатая Утром на перроне царило оживление, Словно сюда стеклась половина города. Пассажиры коротали время, кто за беседой, Кто за чтением свежих газет. Провожающие зевали, Отмахивались от вездесущих голубей, Косились на большие, висящие над платформой часы. Времени до привытия поезда Оставалось предостаточно, Этим пользовались торговцы всех мастей, которые предлагали товар, начиная от дешевого хрусталя и заканчивая семечками. «А не хотите ли шоколада в дорогу?» подкатила к Игнату розовощекая, похожая на пышку женщина. Ее большая хозяйственная сумка трещала по швам от разнообразных лакомств. «Не хотим!» — лукаво отозвалась Марьяна — обвела Игната руками. «Нам и без шоколада сладко!» Она засмеялась, и Игнат последовал ее примеру. Торговка насупилась, отошла. «А все же я рада, что ты решил ехать со мной!» Промурлыкала девушка мягкой ладонью, оглаживая Игната по спине, отчего ему становилось так хорошо и тепло, словно после долгих месяцев зимы Наконец-то выглянуло весеннее солнце. «И ты только не смейся!» Задумчиво продолжила Марьяна. «Но я даже благодарна...» «Да, да!» Она повысила голос. «Благодарна всему, что случилось! Ведь иначе я бы не очутилась тут с тобой!» Она потянулась, чтобы поцеловать его. И Игнат ответил на поцелуй. «От жары и сладости!» От воспоминаний о совместных ночах в животе начало зарождаться маленькое солнце. «Глупая я, да?» — выдохнула Марьяна. Игнат засмеялся. Выходят, мы с тобой два сапога пара», — отшутился он. «Меня в салоне вечно дурачком славили». «Не понимаю, отчего. Какой же ты дурачок? Ты умный да добрый». «Как же добрый!» — подумал Игнат, и вспомнил, как кровью окрасилось под его кулаком лицо грабителя. Но стыда не было, а была только уверенность в своей силе и правоте. Кто-то дернул его за рукав. — Дяденька, пан! — прогнусил несчастный ребячий голос. Игнат опустил глаза. Рядом, задрав голову, стоял чумазый и рыжий мальчишка в большом непоросту ватнике, и протягивал что-то в немытые ладошки. — Купи часы, дяденька пан, — жалостливо повторил пацан. — Крали своей купи. — Вот я тебе сейчас покажу, какая я краля, — сдвинула брови Марьяна. — А ну, дай посмотреть, — Игнат протянул ладонь. Мальчишка отодвинулся и с неодобрением поглядел на парня. «Ты сначала купи, — проворчал он, — а потом рассматривай, сколько хошь». Теперь рассмеялись оба, Игнат и Марьяна. Девушка прицокнула языком. «Каков хитрец?» И, подобрев, спросила. «Как тебя зовут-то?» «Сенькой кличут», — ответил мальчик. Марьяна покопалась в кармане шубейки, достала липкую, завернутую в бумажку, карамельку. «Держи, Сенька! Спасибо, пани!» Он быстро засунул конфету в рот, будто боялся, что сейчас ее отнимут. Огляделся воровато, но не ушел, а снова дернул Игната за рукав. «Пан, а часы все равно купи! Смотри, какие блестючие!» Сенька поднял руку повыше, и часы завертели, засияли на тонкой серебряной цепочке. — Да что ж ты будешь делать? — всплеснул руками Игнат. — Репей какой! Они ж не женские! — А ты для себя купи, — не сдавался Сенька. — Хорошие часы, заграничные. Откуда у тебя такие? — Так батя мой промышляет. Мальчик передвинул за щекой подаренную конфету, шмыгнул носом. — Обещался, что, коль не продам, такого ремня всыплет. — Он вздохнул и снова протянул тягучим голосом попрошайки. «Купи, дяденька, пан!» «Да купи ты эти часы, ради бога!» — не выдержала Марьяна. «Вишь, чумазый какой! Поди ему дома, не сладко!» «Сколько просишь!» — как заправский купец, рисуясь перед девушкой, осведомился Игнат. «Три червонца всего!» — обрадовался Сенька. Игнат полез было за кошельком но на полпути передумал. «Три!» — с возмущением воскликнул он. «Дай ему два!» — вмешалась Марьяна. «И хватит!» Игнат молча вынул из кошелька мятые бумажки, сунул в грязную ладошку. «Держи, грабитель!» — проворчал он. «Два червонца за часы, которые поди и подделка, и не ходят вовсе!» Принял от мальчика товар, покрутил, поднес к уху и услышал мерное потрескивание механизма. — Обежаешь, пан! — по-взрослому протянул Сенька, быстро пряча купюры в карман. — Часам этим сноса не будет. Батя мой сказал, что откуда достал их, там много диковинок, а эти век ходили, и еще столько же будут. Было видно, что он доволен сделкой, и, отбегая, помахал Марьяне худой ручонкой. Девушка улыбнулась и прижалась к Игнатову плечу щекой. «Хорошенький какой!» — задумчиво проговорила она. «Хотела бы я такого же!» Окончание ее фразы потонуло в пронзительном свистке поезда, который темно-зеленой гусеницей неспешно приближался к перрону. Игнат поспешно засунул часы в карман и перекинул через плечо сумку с припасами. Личных вещей ни у него, ни у Марьяны не было. И, в отличие от прочих пассажиров, они путешествовали налегке. «Неужели все закончилось?» — подумал Игнат. «Сейчас мы сядем в поезд и навсегда уедем в новую жизнь. Может, и к лучшему». Он вздохнул и снова потрогал висящий на шее амулет. Но теперь все происшедшее казалось сном нехорошим сном, который следовало забыть. Он подсадил Марьяну на высокий порожек вагона, шагнул за ней следом. — Долго ли нам ехать? — В Сутки до да перевесенки, а там сделаем пересадку в направлении Гласова. Еще денек и дома. — Далеко забрались, — улыбнулся Игнат. Он прошел по узкому проходу вагона. Сверяясь с билетом. Рядом в плацкарте оказалась пожилая чита, которая безуспешно пыталась забросить тюки на багажную полку. Позвольте, помогу. Игнат поднял перевязанный ремнями куль, закинул его наверх и отодвинул подальше к стене для верности. Спасибо, сыночек, заулыбалась старушка. Ешь богатырь какой! Она подмигнула Марьяне. Твой? Девушка зарделась и отвела глаза. «Что ж мне ответить?» — шепнула она Игнату. Он засмеялся. «Отвечай, как есть». Они расселись по местам. Старики принялись распаковывать аккуратно уложенные в фольгу кусочки колбасы и вареную картошку в мундире. Марьяна тоже положила рядом бутерброды и упаковку чая. «А все же мне не верится». — вслух сказала она, — даже не верится, что мы вот так вместе сидим сейчас в поезде и едем домой. Может, это сон? — Сон кончился, Марьян, — ответил Игнат. — Только сейчас началась реальность. Он потрепал ее по плечу и поцеловал в теплый висок. Старичок тем временем выглянул в окно и покачал головой. «Уж два часа пополудни, а все не едем, задерживаемся, что ли?» Игнат вспомнил, что у него тоже есть часы, и вынул из кармана. Блеснула посеребленная крышка с выгравированным узором. Игнат откинул ее щелчком ногтя и уведомил всех. «До двух еще пять минут, деда, если, конечно, мои не врут». И замолчал, застыл на месте. В вагоне похолодало, а в животе заныло, скрутило узлом внутренности от нахлынувшего страха, потому что на крышке Игнат увидел гравировку, птицу с человечей головой, увенчанной короной. То самое изображение, что встретилось ему в жилище ведьмы, и вензель с которого в точности повторял рисунок на металлическом амулете, подаренном чертом. «Часам этим сноса не будет!» Руки Игната задрожали. Он не сразу почувствовал, как Марьяна настойчиво теребит его за плечо. «Что с тобой, Игнаш? В порядке!» Он сглотнул, вставший в горле ком, согласно опустил отяжелевшую голову. «В порядке!» и захлопнул крышку. В висках дробными молоточками стучал пульс. Мимо прошла молоденькая проводница с просьбой к провожающим освободить вагоны. Игнат отвернулся к окну, пытаясь справиться с волнением, и увидел, как мимо прошмыгнула знакомая ржеволосая голова. «Батя мой сказал, что откуда достал их, там много диковинок». Игнат привстал, но в окне уже никого не было. Марьяна взяла его за руку и, неправильно истолковав его порыв, произнесла мягко. «Не волнуйся, теперь у нас с тобой все будет хорошо». «Да», — сказал он, — и выпростал руку. «Будет». И шагнул в проход. Марьяна потянулась следом, крикнула. «Куда ты? Я сейчас!» — отозвался Игнат, продираясь через выставленные ноги и сваленные в кучу еще не разобранные тюки. — Мне надо догнать того мальчика. — Какого мальчика? Поезд уже отходит. Он остановился в проходе, растерянно оглянулся через плечо. Марьяна застыла, прижав к груди ладони, глядя на Игната широко распахнутыми, оторопевшими глазами. Темная коса лежала на плече мертвой змеей. «Ты прости меня, Марьян», — мягко произнес он, — «виноват я перед тобой. Только перед другой я виноват еще больше. Не могу я с тобой поехать сейчас». «Как же так?» — прошептала она. Глаза наполнились слезами. Такой в последний раз и запомнил ее Игнат. «Я тебя найду!» Прокричал он, соскакивая на перрон. — Обязательно найду, услышишь! Прощай и не держи на меня зла! Локомотив взревел, как раненый зверь. Ударил в небо крученный дымный столб, окутал Игната серым туманом. Туман поглотил и перрон, и поезд, уносящий в своем теплом нутре растерянную плачущую Марьяну все это казалось теперь неважным. А важна была только она, только вещая птица, распростершая крылья над зачарованным миром. И тот из людей, кто голос ее услышит, пленится песнями и забудет обо всем на свете, и до той поры будет скитаться, пока не упадет замертво.